глава тридцатая. Зев ночи. Лампёшка возвращается на кухню, голова её полнится новыми мыслями. Подол платья колет колени. Кажется, она в жизни ещё ни к чему и никому не испытывала такого отвращения, как к этой учительнице её подарку. Ей хочется немедля кинуться наверх и выглянуть в окно, и наплевать, что скажет этот мальчишка. Но сперва нужно поговорить с Мартой. Та, конечно, тоже рассердилась. Марта сидит за грязным столом с чашкой кофе в руках. При виде лампёшки она поначалу качает головой, но потом прыскает и от души заливается смехом. «Боже мой, девочка, какое ужасное платье! Ты прямо как монашка! Сними скорее, умоляю!» Она кидает в лампёшке её старое платье. «Поработаю ещё вечер-другой и сошью тебе новое. Госпоже учительница оно, разумеется, придётся не по вкусу, ну и пусть её». Лампёшка с облегчением сбрасывает тёмное тяжёлое платье на пол, натягивает своё старое, грязное и уютное и поднимает глаза на Марту. «Я ведь не хотела сбежать по-настоящему», — робко говорит она. «Точнее, э -э, не знаю, мне вдруг... Простите меня». «Ладно, не извиняйся». Марта ставит перед ней чашку кофе и подливает молока. «Я бы тоже сбежала, если б могла, но не могу». «Почему?» спрашивает Лампёшка. «С Лене? Куда ж нам идти-то?» Она внимательно смотрит на девочку. «Что жутко там наверху?» «Он... Что он делает?» «Да ничего», — отвечает девочка. «Не так уж всё и плохо». «Если хочешь, чтобы я тоже разок сходила, не нужно». Лампёшка благодарна Марте, ведь она знает, как сильно та боится идти наверх. «Кликни, лени говорит Марта. Он уже полчаса дрожит в кладовой. Лампешка открывает дверь, и в кухню с Лаем врываются псы. За ними, спотыкаясь и с напуганной физиономией, появляется лени «Она ушла! Не бойся, лени Иди к нам!» Парень осторожно садится за стол и берет свои ножницы. «Схожу наверх», — говорит Лампешка после ужина. «Так поздно!» — удивляется Марта. «Да, я ненадолго». Она стопотом взбегает по лестнице, торопливо стучит в дверь. Не дождавшись ответа, входит в комнату, кидается к окну, прячется за штору и смотрит. Спускаются сумерки. Из моря медленно выползает тьма. Зев ночи. Называла это когда-то мама. Вдруг вдали вспыхивает огонек. Свет разгорается все ярче и начинает медленно вращаться. Он там. Знает теперь лампёшка под замком. Наверное, полуголодная и совсем без выпивки. Скорее всего, проклинает всех подряд и её в первую очередь. Но этот свет — её отец. Вот он. Это он его зажигает. «Что ты там делаешь?» Доносится из-под кровати голос мальчика, сердитый и сонный, будто его разбудили. «Я же запретил тебе смотреть в окно. А тебе хоть бы хны. И где ты сегодня пропадала? Я даже не купался». «Ты что, не знаешь, что со мной будет, если я не...» «Завтра». «Завтра», — отзывается лампёшка, не выходя из-за шторы. «Завтра утром первым делом. Обещаю». «Но нужно каждый день». «И знаешь что, рыб?» «Эдвард». «Знаешь, что ты будешь делать потом?» «Что?» Лампёшка спрыгивает с подоконника. Вот он, на полу тощее бледное создание с чересчур большой головой, торчащей из-под кровати. Она вдруг расплывается в улыбке. «Что?» — сердито повторяет он. «Потом ты будешь учить меня читать». Она кивает, потому что её разом покидают сомнения. «Читать и писать».